Посреди ночи ее разбудил надрывный визгливый лай. — еши ты чего? Было слышно, как песик скребет по двери передними лапами. В качестве ответа на хозяйки на вопрос он требовательно заскулил, как часто делают собаки, если, к примеру, хотят достать застрявшую где-то под мебелью игрушку или кусочек лакомства. Было совсем темно, поэтому Эмма нащупала на тумбочке смартфон, включила фонарик и посветила в сторону выхода еша завилял хвостом и стал призывно лаять, словно просил хозяйку пойти с ним. «Ну что тебе, Йоша? Зов природы!» — зевнув, догадалась Эмма. «Вот же! Почему именно здесь совесть проснулась?» Думал, он не спрашивал прежде, чем сделать лужу мимо лотка. «Сейчас, сейчас, выйдем». Она поставила ноги на пол и замерла на секунду, потому что закружилась голова. Видимо, поднялась слишком резко. А в этот момент до ушей донесся какой-то тихий глухой стук. Бум-бум-бум и пауза. А потом снова. Точно. Похоже на звук шагов по ступеням. Словно кто-то немного поднялся, остановился в неуверенности, прислушался и пошел дальше. Неужели сестра вернулась, как и говорил следователь? Сердце тут же ускорило ход. Застучало радостно взволновано взволнованно, Она вскочила с кровати и поспешила навстречу звуку. — Наташа, ты пришла? — Не бойся, это я, Эмма, я собака приехала. Бормотала она по пути к двери. А когда открыла, и правду увидела Наташу. Та стояла посреди темного коридора, как раз у выхода на лестницу. еша прижался к ногам Эммы, оскалился и насторожно зарычал. — Да тихо ты! — шикнула на него Эмма. — Наташ, ну слава богу, наконец-то! Где ты была? — У соседи наверное. Я так переволновалась. Приехала, а никого нет, и кровь еще. Голос Эммы погас, как догоревшая свеча, когда она почувствовала что-то неладное и рассеялся в полумраке. Сестра стояла неподвижно, как зачарованная, и смотрела куда-то сквозь нее. Эмма почувствовала, будто их разделяет стена комнаты для допроса, прозрачная только с ее стороны. — Наташ, тебе плохо? Скорую вызвать? Эмма шагнула вперед, а сестра в это время медленно отвернулась и пошла вниз по лестнице. Что это, неужто умом тронулась? Не надо было позволять ей так долго жить здесь одной, подумала Эмма и последовала за ней. Наташа спустилась в прихожую, где тоже было темно. А ты чего без света ты ходишь? Так и навернуться можно, обеспокоенно произнесла Эмма. Сестра продолжала двигаться медленно, ничем не выдавая, что слышит ее. Ни жестом, ни звуком ни поворотом головы, даже не вздрогнула, просто шла вперед целеустремленно и ужасающе безмятежно. На ней было белое длинное платье без рукавов, мелкий цветочек, напоминавшее ночную сорочку. Конечно, вряд ли это могла быть сорочка, если она только что вернулась. Длинные каштановые волосы доставали почти до пояса и выглядели сильно растрепанными. Руки в белом свете фонарика казались очень бледными, даже синюшними. Сестра открыла дверь в спальню и вплыла внутрь, а Эмма осталась стоять на пороге. «Может, ты мне все-таки хоть слово скажешь? Или так просто пойдешь спать, делая вид, что меня здесь нет?» Эмма скрестила руки на груди, горло подступил удушливый комок из тревоги и обиды. Наташа остановилась, но оборачиваться не стала. «Так значит, она все прекрасно слышит». Это поведение взбесило Эмму. а Злость затмила смятение и все другие качества. «Слушай, ты ведь сама меня позвала. Я думала, что ты извинилась, и мы можем найти общий язык, наконец. Я ошибалась? Я что, зря приехала? Эй, ты слышишь меня? Говори!» Эмма вскинула руку, желая дернуть сестру за плечо, но что-то ее остановило, а в комнате вдруг сам с собой загорелся свет. Теперь девушка не могла пошевелиться, не могла ничего сказать, а только наблюдала за происходящим. «Нет, нет, ты меня не получишь!» Наташа держалась за голову и ходила кругами по комнате. По ее лицу текли слезы. Она всхлипнула и вытерла их рукой, размазывая тушь. О ком она говорит: Я слишком долго скрывала, чтобы позволить тебе. Я ведь сразу тебя раскусила. Свет люстры начал мигать, время от времени погружая комнату в темноту на краткие мгновения и вырывая куски картины, разворачивающейся перед Эммой. В следующий момент Наташа уже стояла у зеркала. Хорошо. «Хорошо. Значит, время пришло». Наташа села на стул, взяла расческу, несколько раз провела по волосам, а потом пригладила их руками и улыбнулась своему отражению. Она взяла в руки бутылку кофейного ликера, стоявшего там же, на столике, покрутила. Поставила на место. «Надеешься лишить меня рассудка? Обвести вокруг пальца? Но что ты скажешь на это? Я бросаю тебе!» «Вызов! Я уничтожу тебя!» Она выдохнула и опустила голову, словно набираясь решимости, а затем резко взметнула ее и завопила. Свет на секунду погас, будто от ее крика лопнула лампочка. А когда загорелся вновь, Наташа в ступоре стояла напротив зеркала, опрокинутый стул валялся у ног, а на ее теле один за другим появлялись порезы. Сначала невидимые, они проступали на коже тонкими красными линиями, становились глубже, чернее, раскрывались, как голодные рты, жадных до свежей плоти чудовищ. На зеркало брызнула кровь. Отражение сестры посмотрело на Эмму безумным взглядом и засмеялось зловеще самозабвенно. Девушка похладила от ужаса, но не чувствовала под собой пола, не могла сдвинуться с места или отвести глаза. Наступила полная тишина, словно кто-то выключил звук. Кровавые брызги взмывали воздух, их становилось все больше. Они плыли по комнате, заполняя пространство багряным водоворотом. Что-то внезапно резануло по левой ноге внизу. Эмма вскрикнула. И в тот же миг все исчезло. Она стояла перед распахнутой дверью в спальню сестры. Горел свет. Но внутри никого не было. «Наташ — Наташ? — робко сказала Эмма, уже ни на что не надеясь. Конечно, ей никто не ответил. Только Йоша скакал рядом, пытаясь забраться по ногам, он и задел острыми коготками кожу на оголенной щиколотке. В запачканном зеркале у стены напротив теперь отражалась только сама Эмма. На столике не было ни расчески, ни бутылки ликера. Должно быть, забрали для расследования. «Стоп! Бутылка кофейного ликера! Точно! Как она не заострила на этом внимание!» Ведь правда, вчера, когда она зашла в дом, бутылка здесь была. Вот только Наташа терпеть не может кофе ни в коем виде, и ни за что не купила бы подобный напиток. Ее принес кто-то знакомый, и она впустила его? Неужели сестра так пытается ей что-то сказать? Но было столько ужасных порезов и крови, если все увиденное правда, то выходит, она мертва? Нет, Эмма мотнула головой, будто стряхивая себя на вождение. Не обязательно это может быть лишь метафора. Знак, что кто-то пытался причинить ей вред, напал. Тот невидимый, кому обращалась Наташа, но не могла показать. И не смогла разглядеть Эмма, потому что не знает или не помнит его. Если это не просто очередная побочка от нового лекарства и бурное воображение. В конце концов, она не в первый раз видит ночной кошмар, и далеко не все в них бывает реально. Но чтобы ходить во сне, надо будет обязательно сказать об этом психотерапевту. Эмма закрыла дверь, зашла в соседнюю комнату и села на диван. Если она снова вздумает гулять во сне, не хотелось бы рисковать и спускаться по лестнице вслепую. Лучше уж до утра она останется здесь, в гостиной. Девушка встала и подошла к окну, чтобы задернуть шторы. На втором этаже в соседнем доме горел свет. Чей-то темный силуэт замер у окна. «Что? Кто-то за ней наблюдает?» Эмма задвинула шторы резким движением и снова посмотрела через щелочку. Силуэт поколебался, удалился от окна, и через мгновение свет погас. «Надеюсь, это не тот вчерашний амбал?» «Да чего же жуткий тип?» Подумала она с тревогой. Хотя нет, вряд ли. Тот был идеально равносторонний, а силуэт в окне выглядел более изящным, вытянутым, хоть и тоже, скорее всего, принадлежал мужчине. Но это точно не Владислав. Может, сосед просто заметил, что среди ночи зажегся свет и решил посмотреть, все ли в порядке?» Верно. Не стоит себя накручивать.